Глава 20. В большой актовый зал центрального корпуса Лана входила неохотно, как на казнь. Кудрявую не радовало ни красивое пышное платье, ни потрясающее кольцо с изумрудом. Желание веселиться у неё не осталось. Девушкой управляли лишь злость, упрямство и боль. И больно было не только из-за того, что единственного кавалера сопровождала Леорн, а ещё и потому, что Эльф Опять не дала себе забыть. Не отпустил. Даже на один злосчастный новогодний вечер. И Лана начинала осознавать, что никогда не отпустит. Даже в мыслях. «Нет, я обязана повеселиться. Вот только с кем?» Лана огляделась по сторонам. Большинство групп легко делилось на парочки. К таким присоединяться себе было дороже — только если не отличаешься особым видом мазохизма. Были, конечно, и отдельные кружки парней и девушек, но среди них полуэльфийка не наблюдала знакомых. Найра тоже видно не было. А где искать ведьмака, Лана не знала. Да и вряд ли он обрадуется девушке после всего случившегося. Извинения, наверное, даже слушать не будет. Похоже, ей не остаётся ничего другого, кроме как покинуть праздник и смириться, что Алеорн победил. Кудрявая тяжело вздохнула и, понорившись, посмотрела в сторону выхода и увидела, что в зал вошла Наташа. Одна. Тихо возлековав, Лана нацепила на лицо улыбку и направилась к подруге. Хоть какое-то время, пока рядом с Наташей не объявился Анхайлик, но Кудрявая повеселиться. С Новым годом. Приблизившись, громко поздравила Лана некромантку. Наташа испуганно вздрогнула и лишь через мгновение узнала Флану. Натянуто улыбнулась. И тебя тоже, произнесла она, оглядываясь в пустой коридор. Лана проследила за взглядом подруги и сразу сникла, догадавшись, что-то определённо кого-то ждёт. Ты не переживай. Прийдёт Анхаилек, я не буду вам мешать, спокойно проговорила кудрявая, с трудом подавив вспыхнувшую досаду. Но пока может договорить, полуэльфийка не успела. Из толпы вынырнул улыбающийся Кондрат и нагло её перебил. Привет, девчонки. Блеск в глазах ведьмака и чуть более резкие движения свидетельствовали не об одном выпитом стакане горячительного. Девушки постарались удержать нейтральное выражение лиц и вежливо кивнули, хотя видеть Кондрата в подпитии им было не слишком приятно. Ланка, классное кольцо. Тем временем оценил парень, глядя на руку полуэльфийки. «Твой парень подарил?» «Нет». Лана тихо скрипнула зубами. «Родственники». «А-а-а-а!» Понятливо кивнул ведьмак и, переключив внимание на Наташу, присвистнул. «Ничего себе ожерелье! Тоже родственники постарались?» «Ну, как сказать?» Замялась та. Разговор прервали неожиданно усилившиеся звуки музыки, а к центру зала мимо троицы потянулись на очередной танец пары. Провожая их взглядами, Лана и Наташа одновременно с лёгкой завистью вздохнули. «Знаете», — вновь привлекая к себе внимание, заговорил ведьмак. «Я ведь вам тоже подарки приготовил. Лан, ну, ты помнишь, я обещал. Пойдёмте со мной, а?» «Пошли». Полуэльфийка грустно кивнула, понимая, что танцевать сегодня ей все равно не с кем. «Наташа?» Кондрат пристально посмотрел на некромантку. «Ты ведь согласна пойти со мной?» «Ну, почему бы и нет?» Неопределенно пожала плечами Наташа. «Если ненадолго». «Пожалуйста, скажи, что согласна. Мне это очень важно!» Настойчиво попросил Кондрат. «Согласна, согласна!» Успокоилась Наташа. И улыбнулась. Обижать ведьмака, тем более что он, видимо, искренне хотел что-то приятное сделать, она отказом не стала. Отлично. Парень с облегчением вздохнул и подхватил девушек под руки. Потом вдруг креско подался вперёд, и единственный шаг, который девушки по инерции сделали за своим ухажёром, преобразил окружающее пространство до неузнаваемости. Сумеречный склад, на котором они оказались, сильно отличался от шумного актового зала. Старое помещение с прогнившими досками и с толстым слоем пыли одним только своим видом вызывало непреодолимое желание чихнуть. «Телепорт?» — мелькнула у Кудрявой, запоздалая мысль. Но поинтересоваться, что происходит, Лана не успела. За спинами появившейся троицы скрипнул пол, И Кандрат одним сильным движением развернул девушек лицом к встречающим. Несколько вооружённых мужчин в тёмных одеждах с высоким темноволосым мужчиной во главе пристально осматривали прибывших. Вот ваши девчонки. Отступил ведьмак, подталкивая опешивших Лану и Наташу к незнакомцам. "Почему обе?" поинтересовался темноволосый предводитель, окинув троицу цепким холодным взглядом. Извини, Захар, но так и не смог выбрать, пожал плечами Кондрат. Вот и решил обеих взять. У них такие подарки. Ладно, разберёмся. Обрывая оправдание, мужчина махнул рукой и приказал: "Везите их и ошейники не забудьте". В следующее мгновение наёмники ухватили растерянных девушек за руки. Опомнившаяся первая Лана попыталась вырваться, но слишком неравны были силы. Двое здоровых мужчин одновременно, как в тиски, зажали хрупкую полуэльфийку, а третий сноровисто опутал её верёвками. А Наташа и вовсе ничего сделать не успела, пока сообразила дёрнуться, и её уже скрутили. После этого девушек оттащили к стене и сгрузили на пыльный пол, а один из похитителей быстро защёлкнул на каждой из них по массивному ошейнику. Мир в глазах подруг на миг исчез, и появился вновь, уже без малейших признаков магии. Лана несколько раз моргнула, пытаясь вернуть себе хотя бы ночное зрение, но тщетно. Кудрявая беспомощно посмотрела на Наташу, но та, понятное дело, помочь ничем не могла, только одними губами прошептала «Артефакт». Всё ещё по инерции дёргаясь, Лана хотела позвать на помощь, но потом поняла — бесполезно. А Леорна поблизости нет, ведь иначе похитители были бы уже мертвы. А Лана корила себя за свою глупость, признавая, что он был беззаговорочно прав и ей следовало вообще остаться в своей комнате. Осознание этого факта перепугало Кудрявую еще больше, ведь все нападавшие до сих пор хотели ее смерти. А значит, и эти тоже? Но при чем тогда здесь Наташа? «Кондрат что-то говорил про выбор. Так неужели они и сами не знают, кто им нужен? Столько времени охотились, а теперь сомневаются? Или им что-то нужно?» — лихорадочно размышляла Лана, но никаких дельных идей в голову не приходило. «Кондрат!» — окликнул в это время ведьмака Захар. «Не стой столбом, разбей уже маяк!» «Зачем? Ведь артефакт перехода по-прежнему у меня находится!» — удивился тот. На всё же отошёл в сторону и раздавил что-то поблёскивающее на полу. В этом деле лучше перестраховаться, настойчиво проговорил мужчина, а потом уточнил. Так, что с девчонками? До да сам посмотри, Кондрат ткнул в лану и Наташу пальцем. На одной кольцо, на другой ожерелье. Обе подтвердили, что это подарки, стоимость которых я даже примерно оценить не возьмусь. Ну и как тут было выбрать? Захар подошёл ближе, прищурился, оглядывая драгоценности, а потом уважительно присвистнул. М-м, да, произнёс он. Если кто-то пытался нас запутать, то ему определённо это удалось. Ну, девушки, сами признайтесь, кто из вас двоих дочь Ульриха? А изумлённо округлила глаза Наташа. Э-э, не понимающе захлопала глаза Милана. Потрясающие актрисы обе, сухмыл Кайценил Захар. Но мы так или иначе это выясним. Горк, свяжись с вампиром, нам всё-таки понадобится его помощь. Огу, один из наёмников кивнул и направился куда-то вглубь склада. Следи за ними. Обернувшись к Кондрату, приказал Захар, а сам отошёл к остальным наёмникам обсуждать возможные варианты отхода и затраты на драконов. Бывший сокурсник увлечённо вслушивался в разговоры старших и на девушек внимания практически не обращал. Воспользовавшись удачным моментом, Лана попыталась высвободить руки, однако путы оказались слишком тугими, а в результате девушка лишь натёрла запястья, и теперь они горели огнём. Быстро оглядевшись по сторонам в поисках чего-нибудь острого, Лана расстроенно выдохнула. Вот ведь демон. «И магии-то никакой не осталось. Я даже в темноте не вижу», — в полголоса прошипела она. «Что за дрянь на нас нацепили?» «Это ошейники отвращения», — тихо пояснила Наташа. «Блокируют любую магию. Довольно дорогие и редкие артефакты, кстати, так что нас явно не любители схватили». «Да я уж поняла», — Лана поморщилась. Внезапно разговор наёмников оборвался, и подруги, испуганно умолкнув, вгляделись в полумрак. "Приветствую, лорд Антуан", с почтением произнёс Захар, а вслед за этим из темноты к наёмникам подошёл высокий, статный мужчина. Его каштановые волосы были собраны в хвост, а этому холодный профиль и надменные изгиб губ Наташа и Сланаи смогли оценить в полной мере. А вампир, одновременно догадались подруги. причём, судя по дорогой одежде и обращению, явно не простой, а высший. Смотрю без моей помощи всё-таки не смогли обойтись. Вместо приветствия констатировал Антуан. Захар кивнул в знак согласия и пояснил: "Да, в этот раз у нас действительно проблема. Осталась надежда лишь на ваше умение чувствовать кровь, хотя если вторая девчонка тоже окажется полуэльфийкой, Не впадайте в панику раньше времени, спокойно посоветовал вампир и подошёл к мгновенно замершим от страха девушкам поближе. Быстро скользнул по лани, перевёл взгляд на Наташу и вдруг хищно, жадно уставился на её грудь. Глаза Антуана сначала недоверчиво расширились, но тут же радостно вспыхнули. Неужели он на это решился? почти восхищённо пробормотал высший, а потом резко выпрямился и обернулся. Вам нужна блондинка, Захар, произнёс он. Алиорн, спаси, мысленно взмолилась Лана. Здравый смысл подсказывал, что это бесполезно, и надо искать пути к спасению самой, но вот паника не давала нормально думать, затапливая всё естество безудержным страхом перед смертью. Хм. Наёмник с подозрением прифырдился. Вы уверены? Абсолютно, подтвердил Антуан. Во-первых, в рыжей девушке нет ни капли эльфийской крови, а во-вторых, я знаю ожерелье, которое на ней надето, и точно знаю, кому оно принадлежит. И это слезать мы, фамильное ожерелье Герцвг фон Терана. с улыбкой ответил Высший. «А ваша девочка вроде как принцу Карминия обещана была, так что никак не может быть невестой Анхайлига». «К какому принцу?» — охнула Лана, не веря собственным ушам. «Она принцесса? И жених из ее воспоминаний — наследник Карминского престола? Да быть такого не может!» Какой Невестой поперхнулась Наташа. От одной только мысли, что вампир прав, у некромантки даже страх ненадолго отступил. Слишком невероятно. Значит, дочь Ульриха ты. Довольно уставился Захар на Лану. Ну, здравствуй, принцесса. Уважаемый, вежливо начала Лана. Вы ошибаетесь. Я не знаю никакого Ульриха. Разумеется, не знаешь. Фыркнул Кондрат. Тыша мне зичка. Увидев ухмылку ведьмака, Лана скрипнула зубами. И этого гада она отмазывала перед Наташей и Алеорном продажная скотина. А я ещё считала тебя другом. Не сдержавшись, с яростью процедила полуэльфийка. Ничуть не обидевшись, парень улыбнулся и доверительно сообщил. Понимаешь, Лана, ты классная девчонка, но я слишком люблю деньги. Недолго тебе их любить осталось, рыкнула девушка в ответ. Нас найдут. Всю Леорию перероют, но найдут. И тогда... Остаток фразы полуэльфийки потонул в дружном мужском хохоте. Лана растерянно стихла, не понимая, чему так радуются похитители. А вот Наташа мгновенно насторожилась, в нехорошем предчувствии. "Детка, с чего ты решила, что мы ещё в Леории?" отсмеявшись, проговорил Кондрат. Сердце Ланы испуганно сжалось. «И что теперь?» — Сипла уточнила Кудрявая. «Убьете меня?» «Над этим вопросом я еще думаю», — неожиданно сообщил Захар. «Понимаешь ли, с одной стороны заказчик предложил за твою смерть весьма хорошую сумму, но с другой стороны и выкуп за тебя можно получить не меньший. Осталось лишь решить, что выгоднее». Мужчина холодно усмехнулся, от чего Лана испуганно сглотнула. А вот у Наташи при очередном взгляде на наёмника внезапно потемнело в глазах. Мгновение, и она словно на его увидела, как Захар пожимает руку какому-то пожилому сухощавому мужчине в дорогом костюме и с рубиновыми запонками. Странно, но лицо этого мужчины показалось ей смутно знакомым. Видение прервалось. В висках застучали молоточки боли, и Наташа судорожно вздохнула. У неё было видение, но ведь на ней ошейник. Как такое возможно? Задуматься над странным фактом девушки не дали, так как Захар подошёл ближе и откровенно её разглядывая задумчиво произнёс: "Эх, ведь красивая девка". От предвкушающей улыбки наёмника Наташу пробил холодный пот. А по спине побежали мурашки. Не советую, послышался насмешливый голос Антуана. Если не хочешь остаться без своего хозяйства на совсем. С чего это? Артефакт. Среди прочего, на нём подвешено и проклятие супружеской неверности. Проще говоря, спать с девчонкой может только его хозяин, а остальным <сửит> будет очень нехорошо. — ответил вампир и хохотнул. «Вот ведь, мать его!» Наемник досадливо сплюнул и отошел. «И чего мне теперь с этой девкой делать, раз она ни на что не годится? Убить, что ли?» Наташа перепуганно вжалась в грязную стену. «Ну, почему же?» Антуан прищурился. «Захар, раз она вам все равно не нужна, я могу предложить сделку. Отдайте девушку мне». Взамен я готов даже не брать с вас плату за услуги. Согласен, сразу кивнул Захар. Забирайте. Правда, зачем вам она? Человек, ты хоть примерно себе представляешь, сколько вампиров убил охотник? кратко произнёс высший. Атомстить ему хочет каждый из нас. И эта девчонка настоящий подарок богов. О, божеё. Как mengenal мужчина не сразу. Вампир приблизился и нежно проведя пальцами по щеке, вмиг окаменевшая от ужаса Наташа пообещал: "Перед этим она испытает столько, что умолять будет о смерти". "Послушайте, это ошибка", залепетала девушка. "Я не невеста. Мне никто предложения не делал". Ты ещё скажи, что не Анхайлик тебе алмаз на шею надел, хохотнул Антуан. Наташа вздрогнула, однако возразить высшему не смогла. А ведь ожерелье она и впрям получила от некроманта, но тут и словом не обмолвился, что подарок имеет настолько большое значение. Что ж, значит, мы в расчёте, подвёл итог Захар и предложил. Можем даже предоставить вам лошадь для транспортировки девушки. «Не переживайте», — отмахнулся Антуан. «Для экстренных случаев у меня есть артефакт портала с привязкой к замку. Лучше о маскировке своей принцесски беспокойтесь». А вампир быстро подхватил Наташу и закинул себе на плечо. Испуганная девушка лишь сдавленно пискнула. Брыкаться связанной, да в стальной хватке, оказалось невозможно. «Отпусти ее, кровосос!» — в бессильной злобе крикнула Лана. Новышший даже не обернулся, а спустя мгновение растворился в портале. В первый момент, когда девушки вместе с Кондратом исчезли, Алиорн не мог поверить собственным глазам. Он не успел. Эльф с силой сжал кулаки. Если бы он не отвлёкся на борьбу с собственным гневом, то, возможно, придал бы больше значения разговору Кондрата и девушек. Но в тот момент из головы Аэлорна не выходил мимолётный поцелуй Ланы и ведьмака. Старшекурснику неимоверно повезло, и балишь остатки самоконтроля не позволили эльфу свернуть парню шею. В какой-то момент собственная реакция даже показалась Аэлорну ревностью, но эту кромольную мысль эльф практически сразу отбросил. Просто в свете последних событий обязанность блюсти моральный облик подопечной оказалась особенно неприятной и раздражающей, потому что Лана вполне могла в отместку решить теперь вешаться на каждого встречного. Да и Диминов Кондрат, настолько премелькал со своей любовью к Наташе, что не вызывал у Алиорна, настроенного на отлов потенциальных ухажёров полуэльфийки, никаких подозрений. Впрочем, причины теперь не имели значения. Стоило поторопиться известить Виттора о случившемся и немедленно начать поиски. Сосредоточившись на этой мысли, Альорн развернулся к выходу и тут же увидел быстро приближающегося Анхайлега. "Где они?" едва оказавшись рядом, почти прорычал некромант. "Кандрат порталом увёл", мрачно ответил эльф. Лицо магистра потемнело от гнева. От одной только мысли о том, что кто-то посмел забрать принадлежащую ему женщину, в жилах некромантов скипела кровь. А в следующее мгновение рядом из сверкнувшей спирали светлого портала появился Виттор. Быстро оглядев шумный зал, Архимаг с напряжением уточнил. «Анхелик? Похитили!» Коротко процедил тот и глубоко вздохнул, с трудом восстанавливая над собой контроль. Обеих Виттор недоверчиво приподнял брови, но на Наталье был подвешен каратель, а она согласие дала. Холодно откликнулся Алеорн. А ты где был в это время? Зло рыкнул Анхайлик, попутно считывая из окружающего пространства последние события. Там, где и положено. Но даже я не могу отреагировать быстрее сработавшего портала. Не менее зло Откликнулся Алиорн. «Хватит. Сейчас главное девушек найти, пока они живы», — вклинился в перепалку Виттор. «Я позвал Нинелию, прорицатели уже идут». «Какого демона их вообще обеих похитили?» Анхайлик скрипнул зубами. «Лана Тиэль всегда хотели только убить. Так с чего такая возня и зачем им Наталья?» «Видимо, они в растерянности». Медленно произнес, задающийся тем же вопросом о Леорн. «Ведь о Наталье тоже ничего не известно. Кроме того, ее также усиленно охраняют. Ну и дорогие подарки и ей, и Лане одновременно усложнили ситуацию». «Ты о чем?» Виттор нахмурился. «Элленель не стала бы так подставлять свою дочь?» «Подарок от Ульриха». А Леорн поморщился. Он решил, что не может оставить ребёнка без подарка на Новый год, тем более и так страдающего от потери памяти. «И что за подарок?» — вкрадчиво уточнил Архимаг. «Перстень из королевской изумрудной парюры». Виттор с шумом выдохнул, а Анхайлик и вовсе не удержался от ругани. Идиот Винценосносный. Он бы ей ещё корону прислал, прошептал Ник Романд, а потом требовательно посмотрел на Виктора. Выставляй всех отсюда. Работать мешают. Спорить Архимаг не стал. Требование и впрямь было справедливым. Поэтому не теряя времени, Виктор прошёл в центр помещения и повелительно поднял руку, привлекая всёобщее внимание. Когда музыка стихла, а веселящиеся адепты сосредоточились на главе академии, Тот благодушно улыбнувшись, проговорил: "Я хочу объявить о некоторых перестановках в расписании бала. Сейчас факультет элементалистики будет давать праздничный фейерверк, поэтому прошу всех пройти во двор академии. С Новым годом!" После этих слов послышались радостные выкрики, и разноцветная толпа вереницы потянулась на выход. Фейерверк всегда был красочным зрелищем, и пропускать его никто не желал. А ещё надо было занять удачные места. Так что актовый зал опустел достаточно быстро. Остались лишь Витор с Анхайлегом и Алиорном, да несколько сосредоточенных представителей во главе с Нинелей. Ну, Едва та отошла от своей группы, поторопил Витор. Что-нибудь выяснили? К сожалению, нет. Девушек очень хорошо скрыли от поиска. Глава факультета прорицательница сокрушённо покачала головой. Могу точно сказать лишь одно. Живыми их не отпустят. Как будто мы сами об этом не догадались, резко откликнул Санхайлик. В последнее время от твоего факультета никакого проку не нели. Мы, знаешь ли, не все сильны. Прорицательница сердито выдохнула. Что я могу сделать, если на девушках надето ошейники отвращения, а маяк портала уничтожен? Их невозможно найти. Невозможно. Анхайлик яростно прищурился. От меня ещё никто не уходил, процедил он, и реальность вокруг Никроманта подёрнулась тёмной дымкой. Прикрыв глаза, Анхайлик сосредоточился на подаренном Наташе артефакте. Бриллиант ощущался слабо, искажённо. Он мерцал, то появляясь, то угасая. Видимо, насчёт шейника Нинеля и впрямь была права. Однако даже такого слабого маячка некроманту хватило для того, чтобы сопоставить остаточное эхо портала с конечной точкой выхода. Анхаига не зря во время войны прозвали охотником. Он, пожалуй, единственный мог восстановить практически любой портал и пройти по следу своей жертвы. Подчиняясь воле некроманта, рассеянные в магическом пространстве осколки, словно мозаика, постепенно складывались в единый узор сложной спирали с привязкой к новой точке выхода. Не обращая внимания ни на что, Анхалик работал почти полчаса, а потом вдруг победно усмехнулся: "И сейчас В это время, неотрывно наблюдавшие за его действиями Виттор и Алиорн, переглянулись. Теперь остаётся только ждать, сказал архимаг, а в ответ на невысказанный вопрос эльфа, и недовольно добавил: Разочаровал ты меня, Алиорн. Можешь убийца ты и хороший, но как охранник явно облажал. И надеюсь, твоя ошибка не будет стоить девушке жизни, заключил Виттор. И направился к выходу из зала. А тёмный эльф смотрел вслед удаляющемуся архимагу и пытался побороть страх, который ледяными тисками сковал сердце. Пожалуй, впервые за очень долгое время Алеорн боялся. Боялся за девушку, которую обязан был оберегать и к которой совершенно неожиданно для самого себя привязался. Только теперь, потеряв её, Алеорн окончательно это осознал. Какого демона он упремился. Стоило лишь согласиться и пойти на бал вместе с Ланой, и ничего подобного бы не произошло. Но теперь думать об этом поздно. Остаётся лишь судорожно сжимать кулаки и ждать. А ждать неизбежного, надеясь на лучшее. И в этот момент вопрос невыполненного контракта Алиорна волновал в последнюю очередь. Лишь бы Лана была жива. Когда вампир с Наташей исчезли, сердце полуэльфийки болезненно сжалось, а по щекам потекли слёзы. Мысль, что она видела подругу в последний раз, и что из-за неё Наташу теперь будут пытать вампиры, набатом билась в голове, заставляя злиться на собственное бессилие. Лана резко перевела взгляд на стоящего рядом Захара. Мужчина довольно усмехался, и полуэльфийку охватил гнев. Если бы нет этот наёмник и его сомнения, Наташа бы сейчас находилась в академии. Ненавижу, зло прошептала Лана и в подтверждение наградила похитителя смачным плевком, на удивление метко попав тому на куртку. Улыбка Захара моментально исчезла, а глаза потемнели от гнева. Не говоря ни слова, он подскочил к девушке и замахнулся. Пытаясь укрыться от неизбежного удара, Лана зажмурилась, инстинктивно сжала кулаки и и внезапно ощутила, как тоненькое колечко-артефакт на ее руке резко нагрелось. А в следующее мгновение кудрявая полуэльфийка провалилась куда-то в темноту. Короткий полет закончился ударом о землю и хрустом ломающихся под весом девушки веток. От пронзившей тела боли Лана сдавленно вскрикнула и быстро открыла глаза. Без ночного зрения, да и из лежачего положения что-либо рассмотреть особо не получилось». только ночной лес и ни единой души вокруг. Хотя последнее оказалось спорным. Ланатиэль из умлённо уточнил появившийся рядом с девушкой словно из ниоткуда тёмный эльф. По ростом он не уступал Алиорну, да и рукояти мечей за спиной незнакомца как две капли воды походили на знакомые девушки мечи. Лана испуганно дёрнулась, бежать от одних убийц и попасть к новому только с её везением такое могло произойти. А хотя внезапное осознание, что её назвали каким-то другим именем и прямо сейчас вроде бы убивать не собираются, слегка снизило уровень паники. Мы знакомы? Лана одновременно с надеждой и страхом посмотрела на мужчину. Простите, я не помню. Ничего не помню. Пожалуйста, помогите мне. Эльф задумчивым взглядом скользнул по ней и, неожиданно улыбнувшись, присел рядом. «М-м-м, да». Оценив, как связана девушка, сочувственно протянул он и достал нож. Лана тутчас напряглась, но когда незнакомец начал аккуратно разрезать путы, облегченно выдохнула. «Спасибо». «Не за что. Меня зовут Астаниэль Эладин Дейрон, элдер третьего дома темных эльфов». Развязывая лан, представился мужчина. "И да, мы были знакомы. Что с вами произошло?" "Неожиданно для самой себя", лана всхлипнула, но всё же постаралась пересказать историю своих горестей. При этом кудрявая старалась не думать, что её могут найти, ведь отследить портал Захар и его люди вряд ли смогут демоновое кольцо. "Ну почему никто не предупредил, что оно ещё и перемещать может?" Объясняя Астанелю, каким образом ощутилась в лесу, одновременно сокрушалась полуэльфийка. Да если бы она знала заранее, то, возможно, смогла бы спасти и Наташу. Боль снова кольнула сердце Ланы, и глаза защипало от слёз. Быстро себя одёрнув, Лана предпочла сохранить надежду. Если быстро добраться до академии и рассказать всё Анхайлегу, он может успеть спасти подругу, прежде чем ту замучают до смерти. А Астанель тем временем Слушая сбивчивый рассказ девушки, едва сдерживал радостное возбуждение. Удача сама пришла к нему в руки. Встреча с взбаламышной принцессой полуэльфийкой из пятого дома стала просто подарком судьбы. Если эта девчонка умрёт, Алеор наконец получит серьёзное пятно к своей репутации. Однако дочь всё же признал Ульрих. И если кто-то хотя бы заподозрит что дом Дэронов виновен в её смерти, проблемы будут огромные. Так вы поможете мне вернуться в Лёрскую академию? Зелёные глаза Ланы умоляюще смотрели на него. В конце концов, возможность ткнуть Алеорна носом в задание, которое он провалил бы, если бы не Астаниэль, и неизбежная огласка тоже дорогого стоит. Да и благодарность Ульриха с поддержкой пятого дома лишними не будут, решил Астанель и широко улыбнулся. Конечно, милая Ланацель, даже не сомневайтесь, заверил он и сорвав последние верёвки, помог девушке подняться. Лана облегчённо выдохнула и размяла порядком затёкшие руки. Спасибо, поблагодарила кудрявая, а потом с иробкой улыбкой полюбопытствовала: «Так где мы сейчас находимся?» «В окрестностях Кровеля», — ответила Станиэль и сразу пояснил. «Кровель — это большой торговый город. Он находится восточнее Леории, всего в нескольких часах полета на Дракон-экспрессе. Если будем идти всю ночь, то, думаю, к утру доберемся до драконьей лощины Кровеля, и уже после обеда вы окажетесь в Академии». «Это замечательно», — обрадовалась была Лана. Но потом с сомнением оглядела себя. Длинное платье, туфли на высоком каблуке, в таком полюсу особо не походишь. Платье, к сожалению, придётся слегка модифицировать. Заметив взгляд девушки, подтвердил Астаниэль. Впрочем, как и туфли? Надеюсь, они вам не слишком дороги. Нет. Лана решительно мотнула кудрявой головой. Делайте, как считаете нужным. А в ладонь Эльфа мгновенно скользнул уже знакомый лани кинжал. Несколькими неуловимо быстрыми, летящими движениями Астаниэль укоротил платье девушки почти до колен, а потом попросил туфли. Не прошло и пары секунд, как те с сухим треском лишились каблуков. Ну что ж, полагаю, теперь можно и в путь. Понаблюдав, как Лана надела туфли и несколько раз для пробы подпрыгнула, констатировал Астаниэль. Можно. Довольно подтвердила кудрявая. Я так рада, что меня к вам портал перебросил. Астаниэль лишь улыбнулся и жестом предложил следовать за ним. Правда, уже через пару шагов девушка запнулась о незаметный в темноте корень и чуть не пропахала носом землю. Эльф каким-то чудом успел подхватить Лану, и та благодарно выдохнула. Спасибо. Вы такой внимательный и вежливый. Совсем не похожи на Алеорна. Как же мне повезло с Астаниэлем встретиться, мысленно порадовалась кудрявая, понимая, что без провожатого ей пришлось бы тяжело. А вот Алеорн в подобной ситуации вряд ли согласился бы изменить свои планы и довести девушку до дома, ведь это не оговорено условиями контракта. Пожалуй, эльф усмехнулся, перехватывая Лану за локоть и продолжая путь. Алеорн, весьма заносив А вы его знаете? А в глазах девушки мелькнуло неприкрытое любопытство. Занятно. Неужели Алиорн ей нравится? Что ж, Астаниэль мысленно усмехнулся. Тем интереснее будет беседа. И уже вслух подтвердил: "А разумеется, правда, дома наши не слишком ладят. Впрочем, Алиорн вообще ни с кем не ладит. Я даже удивлён, что он согласился на вашу охрану". «Почему это?» — Лана напряглась. «Вы были в ссоре. А Леорн оскорбил вас однажды на серьезном приеме и отказался извиняться. А Станиэль пожал плечами». «Более того, когда вы высказали недовольство по этому поводу, за ваши же слова пришлось извиняться вашему дому». «Не может быть. Девушка недоверчиво охнула. Но ведь он... он все-таки меня охранял». Боюсь даже представить, какую сумму Алеорн за это потребовал. Тёмный эльф покачал головой и тут же сочувственно посмотрел на Лану. В любом случае, не волнуйтесь. Он ведь взялся за работу. Алеорн лучший, и невыполненных контрактов у него не бывает. Лучший? кудрявая грустно вздохнула. Но меня всё же похитили, и теперь я здесь. Сейчас вы помогаете мне, а не Алеорн. Причём ничего не требуя взамен. Моя слабость, признался Астаниэль с видимой неохотой. Я всё же не настолько расчётлив, поэтому, наверное, наш дом до сих пор и третий. Впрочем, неважно. Эльф мотнул снежно-белой головой, словно отгоняя неприятные мысли. Неприятные мысли охватили Илану. Значит, они с Элиорном не ладили. И уж не поэтому ли тот всё время так холоден? Но как тогда объяснить всё произошедшее в гостинице и ту проведённую вместе ночь в академии? Неужели Алеорн играл? От такого жуткого предположения Лана вздрогнула, а на душе девушки стало тяжело и гадко. Он воспользовался её беспомощностью и развлекался, наслаждаясь тихой местью. Нет, не верю. Воспротивилось всё внутри неё. Не может такого быть. Этот Астаниэль, видимо, что-то не так понял или попросту лжёт. Но как проверить? Астаниэль, осторожно позвала Лана. Простите за глупый вопрос, но раз уж мы знакомы, вы случайно не знаете, я вегетарианка или нет? А в глазах эльфа отразилось искреннее недоумение. Нет, конечно. ahmatno ulgolovoy staniel. Я вообще не знаю ни одного тёмного эльфа-вегетарианца, Ланатель. Понятно, выдохнула девушка. В душе Ланы назревал бунт. Играл, играл. А я вела себя как последняя дура. Верила, надеялась, любила. Хотя многие девушки во время беременности бывают ограничивают себя в мясе. задумчиво добавил Астаниэль, словно не замечая ее терзаний. «Существует специальная калорийная овощная диета, если для вас это так важно, но точнее о ней вам лучше узнать у Алиорна». «Почему у него?» Кусая губы, механически спросила Лана. «Ну, у меня детей пока нет», усмехнулся эльф. «Эм...» От этой новости Лана споткнулась и закашлялась. То есть у Алиорна ещё и дети имеются? Ашарашина воскликнула она, совершенно утратив над собой контроль и даже не обратив на это внимания. Ну да, сын, охотно подтвердила Станель. Это и неудивительно, в общем-то, при его возрасте и при его известности, добавил он и заботливо уточнил. Лана, вы в порядке? вполном со злостью рыкнула девушка, ускоряя шаг. О, Алеорну безумно повезло, что в этот момент его не было рядом. Иначе обореваемая болью и яростью полуэльфийка попросту бы вцепилась ногтями в его лицо. А выйдя из портала, Антуан не слишком заботливо сбросил Наташу на пол. Девушка охнула, но тотчас испуганность стихла, судорожно оглядываясь по сторонам. Просторный холл которым они оказались, был пуст и погружён в полумрак. Единственный источник света, видневшийся сквозь огромный витраж над лестницей луна, не давала достаточного обзора. Непривычные к темноте глаза Наташи только и смогли выхватить цепочку колонн, да ниши, в которых угадывались ста гобелены, то широкие проходы. Взгляд девушки вновь метнулся к вампиру, а тот неожиданно вытащил кинжал. и полоснул с себя по руке. Потом обмакнул пальцы в собственную почти чёрную кровь и быстро склонившись над замершей Наташей, мазнул по ожерелью. "Аункулум рампитур сангун эрам", прошептал Антуан и лишь после этого с облегчённым вздохом выпрямился. "Вот так-то лучше", удовлетворённо произнёс высший. "Теперь охотнику артефакт не засечь". "Что?" Невольно удивилась Наташа. А разве раньше? Да, раньше мог. Что наверняка и сделал. А Вы шиферкнул. В общем, наёмникам я не завидую. Однако сейчас связь разорвана. Так что тебя он уже не обнаружит. Он узнает, кто меня похитил. Наёмники знают ваше имя и лицо. Девочка, ты думаешь, я настолько глуп, чтобы при общении с какими-то отбросами показывать им свой настоящий облик и сообщать истинное имя? А вампир презрительно улыбнулся, а потом вдруг провёл рукой по лицу и изменился. Теперь мужчина выглядел старше, черты его лица стали более резкими и жёсткими, а в руке он держал тончайшую маску. Маска? Охнула Наташа. Да. Банальная маска. Лже Антуан искренне забавлялся. Есть у меня знакомый вампир-театрал. Очень качественные вещи делает. А любую магию можно обнаружить, а хорошо сделанная маска избавит от этой проблемы. Так что вампира Антуана, твой несостоявшийся жених, может искать хоть до второго пришествия Грега Кровавого. Но ну, а мы пока займёмся делами насущными. А вампир убрал маску в карман, а потом вновь подхватил девушку и, перекинув через плечо, бодрым шагом направился куда-то вглубь замка. Куда и как они шли, Наташа не видела. Обзору перепуганной девушки открывался только потемневший от времени мраморный пол до лестничные ступени. Знаешь, по ходу откровений чил высший. В любом другом случае я бы обратил тебя в вампиршу и приказал пойти и убить охотника. Было бы весьма забавно наблюдать, как он страдает, на собственную ручную лишает жизни свою невесту. Однако, к сожалению, этот застранец слишком предусмотрителен, и из-за твоего ожирения такое развлечение недоступно. Камешек не даст обратить тебя в вампиршу, поэтому выбор невелик. Ты просто умрёшь. Но обещаю, я постараюсь, чтобы это была долгая И весьма неприятная смерть. Послушайте, я ещё раз говорю. Вы ошибаетесь, прохрипела Наташа. Я не его невеста. Анхайлик надела на тебя слезуть мы, детка. Значит, ты дорога Анхайлигу настолько, что он боится тебя потерять. И значит, потеряв, испытает боль. А этого для меня достаточно. А вампир довольно хмыкнул, И ненадолго остановился. Как выяснилось, чтобы отпереть дверь небольшой комнатушки, где из мебели оказалась лишь узкая угольно-чёрная даль зеркала, сгрузив Наташу у стены напротив, лже Антуан принялся настраивать артефакт. Девушка наблюдала за действиями вампира с напряжённым ожиданием. Конечно, сейчас Наташа была рада любой, даже самой небольшой отсрочке перед обещанными пытками. Но с кем он собрался говорить? Высокая фигура вампира полностью заслонила артефакт, а официальное приветствие по ту сторону зеркала он прервал короткой фразой. Арика, скажи ему, что это срочно. А ждать после такой просьбы долго не пришлось. Не прошло и нескольких минут, как раздался уверенный мужской голос. Надеюсь, у тебя случилось что-то действительно важное, Рейнар. Счастлив, что застал вас в Валленберге, ваше величество. мгновенно склонился в поклоне высший. И только теперь Наташа смогла увидеть столь желанного для вампира собеседника. Архивампир Артур Вальленбергский. Наташа узнала худощавого черноволосого мужчину сразу. Слишком много событий в книге были с ним связаны. В душе девушки забрежжила робкая надежда на спасение. Артур всегда казался ей разумным и расчётливым вампиром. Так, может, Он избавит её от этого маньяка. Не могу ответить тем же. С тем временем с лёгким раздражением откликнулся король. Ты отвлёк меня в весьма неподходящий момент. Приношу свои глубочайшие извинения. Мгновенно покаялся вампир. Но уверяю, причина действительно веская. Мне удалось схватить невесту охотника. Шутишь? В глазах Артура вспыхнул неподдельный интерес. Покажи, потребовал он. Антуан Рейнар мгновенно вздёрнул Наташу с пола и подтянул к зеркалу. На ней слезать мы, довольно отметил высший. Как она к тебе попала? с жадностью разглядывая девушку, уточнил Артур. О, мне невероятно повезло. А годно ответил Рейнар и вкратце пересказал недавние события. И, разумеется, я не мог не спросить дозволения у вас, заключил наконец высший. Возможно, вы захотите убить её сами? Хм, да, соблазн и впрям велик, задумчиво протянул Артур, от чего Наташа оцепенела, но потом всё же с досадой отрицательно качнул головой и пояснил: Однако, к сожалению, не могу. Слишком много проблем возникнет, если Анхайлик об этом узнает. Он не узнает, ваше величество, заверил Рейнар. Я разорвал связь с маяком и принял меры безопасности. Даже если и так, охотник всё равно будет в курсе, что похититель один из вампиров. Артур поморщился. А значит, обратиться с официальным запросом ко мне. И мне гораздо проще честно ответить ему, что лично я девчонке вреда не причинял. Хотя архивампир вдруг холодно усмехнулся. Памятуя, что он Халик, кровник твоего рода, запретить тебе развлекаться с ней я не стану. От этих слов Рейнар буквально вспыхнула от радости, а вот сердце Наташи упало в пропасть. Шансов на спасение не осталось. Ещё немного И её попросту убьют. И помешать этому невозможно. Разве ж чтоб предложить? Артур, я могу помочь тебе в последней отчаянной попытке спастись, воскликнула Наташа. Помочь? Лицо архивампира скривилось. Чем? Все свои проблемы я решаю сам. Я могу уберечь тебя от большой ошибки, торопливо выпалила девушка. Я прорицатель и Прорицатель насмешливо прервал Рейнар. Ты, адептка первокурсница с факультета некромантии, магии в тебе с гулькин нос, и ты поступила, наверняка, только благодаря тому, что Анхайлек на тебя глаз положил. Она действительно настолько слабый маг? Артур недоверчиво приподнял бровь. Вместо ответа Рейнар достал кинжал и резко полоснул по запястью Наташи. Задохнувшись от боли, девушка коротко вскрикнула. А вампир же, слизнув слезвие её кровь, на мгновение нахмурился, а потом презрительно усмехнулся. Как я и говорил, чтобы достигнуть хотя бы уровня магистра, ей пришлось бы ублажать Анхальิก очень долгое время. Но я действительно прорицатель, со слезами на глазах, попыталась настоять на своём, Наташа. Это правда. Даже если и так, про рецателей у меня и без тебя хватает, лучших из тех, что можно купить, равнодушно прервал Артур. Ты мне не интересно. Гораздо более привлекательно будет послушать рассказы о страданиях Ханхайлега после твоей кончины. Артур, можешь делать с ней что пожелаешь. Не обращая внимания на девушку, разрешил Рейнару тот. Благодарю, ваше величество, вновь склонил голову вампир. А Наташу охватило отчаяние. «Будь ты проклят, Артур!» — крикнула она. «Ты будешь страдать не меньше, слышишь? И знать, что виноват во всем. Только ты сам запомни мои слова!» «Обязательно. У меня отличная память. Передавай привет его первой супруге!» Насмешливо прозвучало в ответ, и даль зеркала погасла.